Глава шестая. Поединок. Гонец, которого герцог ожидал со дня на день, опять задерживался и впор был искать самого гонца. Но мы решили, что нужно подождать еще день-другой. Дороги случаются всякое, а почтовой службы, подобной в Шапсонии, в нашем герцогстве нет. Ну, а пока можно любоваться ясным небом и замечательными пейзажами вокруг города Силинга. День сегодня выдался ясным и солнечным, мороз совсем небольшой, но земля мерзлая, крепкая. По такой погоде нам бы зневко смотаться куда-нибудь, проскакать туда-сюда миль другую, и мне отвести душу, да и гни дома не мешает размяться, а иначе заскучает без дела. Да и вредно для лошадиного организма долго стоять в стойле. Увы, поездку придется отложить, либо на поздний вечер, либо на завтра потому что сегодня состоится схватка принцессы и принца. Разумеется, не настоящая, но схватка, она и есть схватка, потому что показывает, кто сильнее, кто слабее. Герцог первоначально был настроен категорически против каких-то поединков, но юная княгиня показала характер, заявив, что она вправе проверить воинское умение своего потенциального жениха. Мол, в княжестве Север так принято. А так как женихов у нее два, то начнет она с того, кто моложе. В качестве утешения Инга сообщила, что победа невесты вовсе не означает, что свадьба не состоится. Но будущая супруга обязана выяснить, хорошо ли будущий муж держит в руках меч, чтобы твердо знать, можно ли отходить от дел и всецело посвятить себя дому, или придется еще какое-то время оставаться в роли воительницы. Мы с Габриэлем, хотя и старались изучать быт и нравы Севра, но не так досконально, чтобы твердо ответить его высочеству, Правда ли это, или всего лишь выдумка принцессы? Мне почему-то казалось, что такого быть не должно. Подружки об этом ничего не рассказывали, но с другой стороны, то Феликс знает, этих сердцев, которые много лет живут в состоянии войны. Принцесса Инга стояла напротив наследника Селинги, буравила его пронзительным взглядом, постукивая мечом по щиту. Могло быть и погрознее, если бы девушки разрешили взять настоящее оружие. Она, долго сопротивляясь, не желая выходить на поединок с деревянным мечом, фыркал и уверяла, что он годится только для детишек в возрасте от трех до семи лет, а взрослые люди должны тренироваться с настоящим оружием, а если в пылу схватки кому-нибудь из соперников отхватит ухо или отрубит палец, то пострадавший сам виноват, не смог уберечь себя во время тренировки. При этом барышня демонстрировала собственное ухо без мочки и мизинец, опоясанный шрамом. С ее слов пальчик она потеряла именно так, по собственной дурости, но слава единому лекарь сумел приставить обратно. Инга, как многие девушки ее возраста, предъявляла к окружающим завышенные требования, упрямилась, словно ослик, не слушая увещеваний ни собственных советников, ни даже самого герцога, поэтому уговаривать княгиню пришлось мне. С трудом, но удалось убедить девчонку, что калечить потенциального жениха не стоит. Не время еще, а лучше дождаться, когда он станет законным супругом. К тому же в ученых лагерях на той стороне гор все тренируются именно на деревянных мечах, а воины получаются неплохие, чему сам свидетель». Авторитет победителя Ундины подействовал. Инга вздохнула, сказав, что так и быть, для первого знакомства готова вернуться в детство, но впредь она станет проводить поединки только на боевых клинках, и было бы неплохо, если бы сам граф Артакс стал ее напарником. Разумеется, я пообещал когда-нибудь провести с принцессой показательный бой, но пока еще страдаю от старых ран и не готов стать достойным соперником для юного мастера. Нет уж, меньше всего хотелось бы проводить учебную схватку со взбалмошной девчонкой, от которой не знаешь, чего она может выкинуть. А главное, я и сам не знаю, что выкину в ответ. Зато у меня теперь найдется убедительный повод для отказа. Мол, старые раны, они такие. Высокая стройная Инга на фоне рослого и крепкого наследника престола Селинги отъелся. А в нашу прошлую встречу Вильфред выглядел недокормышем, словно тростинка на фоне молодого дубка. Но я не торопился ставить на юного герцога, потому что я помнил, с какой легкостью принцесса носил доспехи, не расставаясь с ними целыми днями, а принц, хм, боевая стойка никуда не годится, ноги рядом, а лучше выставить левую часть вперед, и задницу оттопырил. Зрителей на предстоящей схватке немного, если не считать охраны, то и всего ничего, две воительницы из свиты княгини, имена которых я до сих пор не удосужился узнать, мы с его высочеством, да родственник герцога, Мой друг Мак, приглашенный сюда на случай, если кому понадобятся услуги лекаря. Я бы пригласил сюда медикуса без магических способностей попроще, но его высочество виднее, тем более, что, судя по всему, герцогу и не хотелось брать сюда посторонних. И место выбрали не за дворцом, где обычно проходят занятия стражи, а за конюшнями, где не будет излишних глаз. Да, я его понимаю». Наследник престола, улыбнувшись во всю белозубую пасть, по примеру соперницы, надумал постучать деревянным мечом о щит. Вот только чего то решил, что лучше бить не клинком, а рукояткой. Звук, скажем, получился так себе, зато этим немедленно воспользовалась принцесса, врезав принцу по пальцам. Нет, врезала сильно сказано, а Инга только шлепнула плашмя по кулаку соперника, попав по костяшкам пальцев. Похоже, девчонка просто проверяла реакцию соперника. Парень удержал меч, хотя по глазам заметно, что ему очень больно. И дурацкую хмылку куда-то делась. А губы шепчут не то ругательство, не то мольбу. А что было бы, если принцесса и впрямь рубанула от всей души? А если бы у нее в руках имелся стальной меч? Не факт, что от удара Вильфред лишился бы пальцев. Но то, что он после этого долго не мог бы взять в руки перо, это факт. Мне стало немного стыдно. Все-таки когда-то я вызволял наследника престола из университета и с тех пор чувствовал, что несу свою долю ответственности за благополучие и здоровье юного герцога. Почему не проверил его облачение, не подсказал, что для поединка стоило надеть не тоненькие парадные перчатки, шитые золотом, а облачить руки в рукавицы из буйволовой кожи и желательно с металлическими накладками, Вильфреда учили искусству фехтования, но, судя по всему, либо весьма поверхностно, либо его наставники боялись сделать ребенку больно, жалели сиротку. А зря. Мне первый раз дали деревянный мед четыре года и отправили рубить крапиву. Не абы как, а правильно, чтобы удар приходился слегка наискосок, а не прямо. В пять лет начали обучать фехтованию почти всерьез, а всем моим наставником стал кузен которому исполнилось двенадцать, а тот уже и спуску не давал, гоняя двоюродного брата до пота и кровавых соплей, а уж просадиной синяки даже и заикаться не стану. Однако чего мне было бы не занимать, так это упрямство, и чтобы давать отпор, занимался фехтованием все свободное время, а не только то, что отводилось на обучение принцев. Я брал уроки у воинов нашей гвардии, приставал к приезжим гостям и учился у каждого, кто способен был передать мне хотя бы чуточку знаний и умений. И забегая вперед, скажу, что когда мне исполнилось тринадцать, то я с наслаждением гонял своего вполне взрослого кузена, вымещая на нем все детские обиды. Пока отвлекался на воспоминания, раздался глухой звук, напоминающий удар деревяшки почему-то твердому. А, так эта принцесса стукнула по голове Вильфреда. Кажется, парень потихонечку начинает злиться. С одной стороны, это хорошо, начнет сражаться резвей, а с другой, потеряешь хладнокровие, а соперник этим воспользуется. А Инга, похоже, делает все, чтобы вывести парня из себя. Почему ты не дерешься, как воин, поинтересовалась девушка. Если ты пейзанин, то сиди дома. Поши поле и убирай навоз за скотом. Вильфред нашел в себе силы ответить достойно и сдержанно. «Меня учили, что нельзя обижать женщин. Только разбойники причиняют боль женщине, а я принц, а не разбойник». «Какой же ты принц?» — гнусно усмехнулась девчонка. «Ты просто гнусный толстокожий червяк. Мешок дерьма, стремящийся на престол. Возьми вместо меча стилос и засунь его себе в задницу». Вот это у Вильфрид не выдержал. Взревев, ринулся вперед, размахивая мечом во все стороны. Инг, даже не пытаясь парировать удары, легко ушла и, хладнокровно пропустив принц вперед, подставила ему подножку, чего юноша упал лицом вниз. Когда он начал подниматься, принцесса принялась осыпать его ударами деревянного клинка по спине, по плечам и по заднице, приговаривая «Вставай дерись, никчемная пикша!» Из груди его высочества раздался протяжный стон. Правильно, кому приятно наблюдать, как твою кровиночку мутосит, словно чучело, обижать и спасать ребенка вроде бы и неловко. С трудом, проявив невероятное усилие, Вильфред встал и даже попытался провести атаку, но опять оказался поверженным на землю. Инга не стала добивать лежачего, подождала, пока парень поднимется, а потом, сблизившись с ним, слегка подпрыгнула и с разворота ударила в его щит левой ногой с такой силой, отчего Вильфред снова упал, ударившись затылком, а из носа парня потекла кровь. «Я останавливаю поединок», — громко сказал герцог. Наследника приподняли с земли, маг Габриэль, осмотрев парня, убедился, что тот жив, даже не потерял сознание, распорядился, чтобы его отнесли во дворец и уложили. «Жестокая девушка», — сказал мне шепотом герцог. «Я был абсолютно согласен». Не стоило демонстрировать собственное превосходство, выбрав для потехи беззащитное существо. Впрочем, с точки зрения Инги, это не жестокость, а только демонстрация ее воинских навыков и наглядный урок и для самого герцога, и для его сына. Княжеству Север Вильфред прожил бы недолго. Ваше Высочество, а вы не желаете ли скрестить со мной клинок? Пусть даже и деревянный? звонко спросил принцесса. Я еще только вошла в азарт, или пусть вместо вас сразится граф Артакс если у него зажили старые раны. Герцог Силинг бросил на меня беспомощный взгляд. Думаю, он владел оружием гораздо лучше сына, но сражаться с девушкой он не смог бы. И поединок, скорее всего, закончился бы не в пользу венценосной особы. А место тут, хотя и малолюдное, но завтра все будут знать, что правитель Силинги потерпел поражение от какой-то девчонки. Нет, придется мне спасать честь и достоинство герцога. Я поднял деревянный меч Вильфрида, его щит, валявшийся на земле. Вздохнул. Тяжести вообще не чувствуется. Плохо, когда не ощущаешь вес оружия. Но что теперь делать? Придется сражаться тем, что есть. Мы встали с принцессой друг против друга, поклонились. а Потом я сладко спросил. «Принцесса, а вам не говорили, что вы прекрасны, словно весенний мох, распускающийся на майском солнце?» «Вы хороши?» как лягушка, стремящаяся на нерест. «Что?» — вытрачилась на меня юная воительница. Отвлеклась и тотчас же получила легкий удар деревяшки по собственной голове. Получилось не больно, зато чувствительно и обидно. А еще очень звонко. «Сударыня, вы убиты», — сообщил я. «Ах ты, вероломный лысый старик, убийца лягушек!» — завопила принцесса, бросаясь в бой. «Ишь ты, лысый убийца лягушек, мне понравилось!» Мы обменялись пару ударов, девчонка отчаянно атаковала и в горячке боя, а может вполне сознательно пыталась пнуть меня в пах. Но я был готов к такому развитию событий, надо было коленом бить понадежнее. И слегка подправляя сапожок, метящийся в сокровенное место для любого мужчины, довольно удачно развернул амазонку, а потом толкнул ее своим щитом, отчего ей пришлось приземлиться и сделать кувырок вперед через голову. Нет, девчонка молодец. Даже занятые руки не помешали правильно упасть. Она сразу же сумела вскочить на ноги и ринуться в новую атаку. Щит в щит. Деревянные мечи стучат, словно шалелый пестик, бьющий одни ступы. Воспользуясь паузой, когда клинки оказались плетены, я высунул язык, скорчил свирепую физиономию и заблел. бе -е -е. После чего, воспользуясь секундным замешательством, подцепил внутреннюю часть стопы девушки и сделал подножку. На сей раз девчонка все же упала, и не сумела встать так быстро, как ей хотелось. Зато я немедленно прижал коленом ее плечо, будь от мужчин наступил бы на грудь, приставил к горлу деревянный клинок и спросил «Сдаетесь?» «Нет», — прорычала девушка, пытаясь стряхнуть мое колено и подняться. А я шлепнул ее щитом по макушке. «Нет, не больно, как можно?» И сказал «Бах!» А потом деловито заметил «Сударня, вы опять убиты!» Чтобы встать с земли, девчонке понадобилось усилие. Грязный мерзавец. Ну, я тебе сейчас покажу. Мерзавец. Скотина. Толстожопый урод. Да, селенок у Инги много, но она совершает ошибку, расплескивая их попсту А еще слишком много кричит, когда оскорбляет противника. Не научили старшие, что дыхание следует расходовать бережно. Инга невероятным каким-то козлиным прыжком. Ладно, ладно, прыжком дикой козочки. Прыгнул в бок, а потом оказалась у меня за спиной, решив наверстать утраты одним стремительным ударом. Если она считает, что на затылке у Артекса нет глаз, то она права. Но кто сказал, что во время боя нужно рассчитывать лишь на зрение? И слух мой пока еще не слаб, а самое главное интуиция. Бух, сказал я, пропуская девчонку вперед и аккуратно шлепая ее по попе. Сударни, вы опять получили смертельную рану. Неожиданно за моей спиной раздались аплодисменты. Кто это аплодирует, словно я не отчаянный граф, не герой, а лицедей, только что убивший огромного бумажного великана? Яр, браво! А, так это рукоплещет девушки из свиты принцессы, оценившие мое благородство. Всего-то шлепнул, а мог бы и пинка отдать по попе. А я опасался, что воительница ринется спасать свою княгиню. Да, а что там с принцессой? Принцесса... «А недостаточно ли на сегодня?» — поинтересовался я, вспомнив о болячке, грустно посетовал. «Не сомневаюсь, что вы бы меня обязательно в конце концов победили, но вы мои старые раны опять о себе напомнили. Соглашаетесь на ничью?» «Ну да уж какая ничья?» — Фыркнул принцесса. «Вы меня сегодня разделали как...» «Как болотную пикшу», — подсказала одна из воительниц, подходя ближе. «Принцесса, я бы на вашем месте поблагодарил ярла. «Сейчас!» — сообщила принцесса, на которой вдруг напал кашель. Отфыркавшись и откашлившись, девушка подошла ко мне и крепко обняла. — Дорогой Ерл, вы мне сегодня преподали прекрасный урок. — Не понял, чему такому я сумел научить княгиню, но ей виднее, — отвечая на объятия, сказала девочке. — Принцесс, я давно не встречал такого достойного противника. — Соврал, разумеется, но пусть девчонке будет приятно. А то, что она... Приняла достойно свое поражение, говорит о многом. У воительницы с собой оказался кувшин с водой, с которого мы с принцессой пили по очереди, не чинись. «Скажите, ярл, а в настоящем бою как скоро вы бы меня убили?» — поинтересовалась девушка. «Вероятнее всего сразу?» Я только загадочно улыбнулся, пожав плечами. «Ну, что сказать?» Принцесса сказала правду. «Щит плетеной из ивовой коры по размеру напоминает настоящий» а девушка стояла, прикрывая лишь плечи и грудь в ожидании удара сверху, забыв, что есть еще и живот, и бока. Туда можно ткнуть острием меча. А начни рассказывать, так придется еще и объяснять ей проколющие удары, потом придется их еще и показывать, а там, глядишь, девчонка потребует, чтобы я взялся за ее обучение. А у меня кости и хрящики, и вообще не очень-то хочется становиться наставником. Если юная княгиня освоит еще и колющие удары, а она освоит, то скоро она станет лучшим фехтовальщиком герцогства. Тогда жди беды.